Глава 81 Пекот встречается с Девой. Подошел назначенный судьбою срок, и мы повстречали судно юнгфрау, шкипер Дерек де Дейр из Бремена. Некогда величайший среди кителовов. Голландцы и немцы теперь впали в полное ничтожество, но все-таки время от времени их флаг еще появляется на просторных широтах и долготах Тихого океана. Неизвестно, по каким причинам, но юнг-фрау во что бы то ни стало хотела засвидетельствовать нам свое почтение. Не успев еще сблизиться с пекодом, она развернулась, спустила шлюпку, и капитан ее, стоя в нетерпении на носу, а не на корме, был доставлен к нашему борту. — Что это он держит? — вскричал Старбик, указывая на какой-то предмет, раскачивающийся в руке немца. — Быть того не может. Неужели лампу? — Да нет, какая-то лампа! — возразил Стаб. «Это кофейник, мистер Старбик. Он плывет к нам, чтобы угостить нас кофейком и своего кофейничка-добряк. Видите, вон у его ног стоит большая жестянка, там у него кипяток. Славный малый этот немец, ей-богу!» «Чепуха!» — сказал Фласк. «Конечно же, это лампа и жестянка для масла. У него масло кончилось, и он едет сюда побираться». Как ни странно это может показаться, чтобы китобоец на промысле занимал у встречных китовый жир. И как бы не противоречило этой известной пословице о поездке в Ньюкасл со своим углем, тем не менее подобные вещи иногда и в самом деле бывают. И в данном случае капитан Дерек Дедейр, как и объявил Фласк, безусловно вез на пякот пустую лампу. Когда он поднялся на палубу, Ахав встретил его своим отрывистым вопросом, словно и не заметил, что за предмет держит в руке гость. Но немец на ломаном английском языке очень скоро дал понять, что и не слыхивал никогда о белом ките, после чего тут же перевел разговор на свою лампу и жестянку из-под масла объяснив при этом, что ему, капитану, приходится укладываться по ночам спать в темноте, потому что бременские запасы масла исчерпаны до последней капли, и ни единой летучей рыбки не удалось щепокуда покуда поймать, чтобы возместить недостачу. В заключении же он заметил, что его судно сейчас воистину чисто, как говорят китоловы, то есть пусто, и что поэтому она вполне заслужила свое имя юнгфрау, что означает дева. Получив то, что ему было нужно, Дерик отправился во свояси, но не успел он еще приблизиться к своему судну, как на обоих кораблях дозорные почти одновременно заметили китов. И Дерика охватило такое нетерпение, что он развернул свою шлюпку, не теряя времени на то, чтобы переправить на судно лампу и жестянку, и бросился в погоню за живыми запасами лампового масла. Дичь была обнаружена с подветренной стороны, так что шлюпка Деррика и три других вильбота, спущенные с немецкого китобойца, получили изрядные преимущества перед лодками Пеккада. Китов было небольшое стадо, голов восемь, Почуяв опасность, они неслись теперь прямо по ветру с сомкнутым строем, соприкасаясь боками, точно, восьмерка лошадей в одной упряжке. Широкий пенный след тянулся за ними, словно они раскатывали на поверхности моря огромный пергаментный свиток. Позади них, отставая намного много саженья, плыл громадный горбатый старый самец страдавший, вероятно, насколько можно было судить по его медлительности и по облепившим его странным желтоватым наростам, разлитием желчи или иным каким-либо недугом. Сомнительно было, чтобы этот кит принадлежал к плывущему впереди стаду. Столь почтенным левиафанам общительность не свойственна. Однако он упорно шел у них в кильватере, Хотя, наверное, струя, отбрасываемая их хвостами, только затрудняла ему движение, потому что под широким его лбом клокотала белесая зыбь, какую разводит два встречных потока. Фонтан он пускал короткий, редкий и будто с трудом, словно закашлившись, выбрасывал прерывистую, угасавшую струю. Вслед за чем в глубине его туши возникали какие-то конвульсии, и что-то вырывалось из нее, и на противоположном, погруженном конце, отчего вода и там начинала клокотать и пузыриться. — Не найдет слюкового лекарства от живота? — говорил Стап. — У бедняги, кажется, колики. Подумать только! Господи, с колик! Гнилые встречные ветры справляют в нем Рождество, ребята. Первый раз слышу, чтобы встречный ветер дул с кормы, но видны ли это дело, чтобы кит так рыскал, а руль он потерял, что ли? Как перегруженный остынский шлюп, медленно идущий к берегам Индостана с грузом перепуганных лошадей на палубе, кренится на борт, Зарывается носом, садится на корму и переваливается с волны на волну, так и этот старый кит, вздымая свой почтенный корпус и переворачиваясь по временам набок, обнаружил, наконец, причину своего неровного хода. По правому борту у него вместо плавника виднелся лишь куц и обрубок. Потерял ли он свой плавник в бою или так родился без него, трудно сказать. — Погоди немного, старина, мы подвяжем на этой веревке твою раненую руку! — крикнул жестокий фласк, ткнув пальцем в кольца линя. — Гляди, как бы он самого тебя не подвязал! — отозвался Старбик. — Навались, не то он достанется немцу! Усилия всех вельботов в бешеной гонке были устремлены к этой рыбе потому что она была значительно крупнее остальных и могла бы стать наиболее ценной добычей, а также еще и потому что она была гораздо ближе к лодкам, между тем, как другие киты уходили от погони с такой огромной скоростью, что преследование их казалось просто невозможным. К этому времени Вильбот и Пекада успели уже обогнать три шлюпки немца, и только Вильбот Деррика, начавший погоню, Намного раньше все еще шел впереди, хотя расстояние между ними и его американскими соперниками с каждой минутой все уменьшалось. Они опасались только как бы он, довольно уже приблизившись к хиту, не успел забросить свой гарпун, прежде чем они его догонят и обойдут. Сам же Дерек, видимо, не сомневался, что так именно и будет, и то и дело с издевкой махал им своей наполненной лампой. — Неблагодарный нищий пес! — воскликнул Старбик. — Только что я наполнил ему кружку для подаяний, и он же надо мной еще за это насмехается. И обычным своим настойчивым шепотом закончил. — Покажем-ка ему, ребята! Ату! Ату его! — Вот что скажу я вам, молодцы мои! — Говорил Стаб своей команде, мне религия не позволяет злиться, а все-таки я бы этого чертова немца с потрохами сожрал. Навались, навались, говорю. Вы что хотите, чтобы этот разбойник нас перепленул? А бренди вы любите? Ставлю бочку, Бренди, тому, кто отличится сегодня на веслах. Давай, давай! Что же это, ни у кого из вас жина не лопается?" Может, мы на якорь встали? Что-то незаметно, чтоб мы с места сдвинулись. Заштилели мы с вами, что ли? Эй, эй, в лодке уж трава проросла, а мачта, ей-богу, поглядите сами, мачта почками пошла. Так, ребята, не годится. Вы только посмотрите на немца, тут нужно с огнем работать. Я вам говорю, ну как, будет мне огонь или нет? Ого, какую он пену взбил, кричал Фласк, так танцуя на своей банке. И что за горб? А, целые горы и китятины и так кое вихляет. Так и петляет. Жми, ребята, жми сегодня на ужин лепешки до да устрицы, печеные розиньки, свежие пышки, навались. Эх, навались, молодцы! Этот зверь на с будет не отдадим, его, молодцы мои, не отдадим. Но как там наш немец, жмите ребята, ведь подумать только. Какой этот кит жирный да Или вам спермацет не нужен? Вот, ребята, вот плывут три тысячи долларов. Банк, просто целый банк, английский банк. А ну, а ну, еще разок, как там наш немец поживает? Но тут Дерек, размахнувшись, запустил в своих соперников сперва лампой, а вслед за ней жестянкой с маслом, вероятно, преследуя при этом двойную цель помешать приближающему сопротивнику и одновременно увеличить без лишних потерь собственную скорость за счет сильного толчка с кормы. Ах ты, бессавестный пес голландский, воскликнул Стаб. А ну, ребята, навались, как рыжие дьяволы на пятидесяти тысячах линейных кораблей. Ты как, ты штиго, готов изломать себе хребет на двадцать два куска, защищая часть старого Гейхеда. Что скажешь? А, ты штиго? Скажу навались, как черт, крикнул индейцы. Разъяренные, подхлестываемые издевательствами немца, три шлюпки пекода шли теперь почти вровень друг с другом, настигая Дерека с каждой секунды с гордым, непринужденным рыцарственным видом, выходящим к финишу рулевых, все три помощника, ликуя, выпрямились во весь рост на корме, подстегивая грибцов бодрыми возгласами. «Эй, пошла, пошла! Ура нашим грибцам! Давай, немцы! Нам попутного ветра не надо!» Но прежний перевес Деррика был настолько велик, что так бы и вышел он победителем в этой гонке, несмотря на всю их отвагу. Не вмешайся тут само провидение, сошедшее к ним в виде краба, который зацепился за среднее весло немецкого вельбота. И пока незадачливый гребец пытался освободить лопасть своего весла, так что лодка едва не черпала бортом, а Деррик осыпал команду громовыми проклятиями, Вот когда Старбек, Стап и Фласк могли торжествовать! С громкими криками они, что было сил, рванули вперед и наискось подстроились к немцу. Еще мгновение, и вот уже все четыре вельбота, вытянувшись по диагонали, настигают кита, и пенис расходится вправо и влево, позади них по воде его клокочущий след. То было ужасное! На редкость жалостливое и обидное зрелище. Кит плыл, теперь выставив из воды голову, непрерывно посылая перед собой кипящий фонтан и в мучительном страхе колотя себя по боку своим одиноким плавником. То вправо, то влево бросался он в неровном беге, и все же, разрезая валы, он по-прежнему лихорадочно загребал в воду или однобоко вздымал к небесам этот свой одинокий плавник. Так птица с перебитым крылом описывает в воздухе неловкий круг, напрасно пытаясь избегнуть когтей пирата-ястреба. Но у птицы есть голос, и она жалобными криками выражает свой страх, тогда как страх этого безгласного морского чудовища был закован, заточен, заговорен в нем самом, у него не было голоса, кроме того прерывистого свиста, что вырывался через дыхательное отверстие, и это вызывало к нему несказанную жалость. В то время как своим массивным телом, крепостными воротами челюстей и всемогущим хвостом он мог внушить трепет самому бесстрашному из тех, кто готов был его пожалеть. Тогда Адерик, видя, что еще несколько мгновений и шлюпки Пека его обойдут, решил, чем уступать без боя свою добычу, все же попытать счастье, и прежде чем исчезнет последняя надежда метнуть гарпун, пусть даже с такого далекого расстояния. Но только успел подняться она на ноги его гарпунщик, как три тигра — Квикки, Ктештиго и Дегу — вскочили, словно по команде, в своих вельботах. И, стоя косой шеренгой, одновременно нацелили три острия и, просвистев над головой у немца, три нантакетских гарпуна вперись в тело кита. О, слепящие пенные брызги и белое пламя! Кит рванулся вперед с такой бешеной силой, что три американских вельбота пронеслись мимо немца резким толчком, отшвырнув его в сторону, так что и сам Деррик и его обескураженный гарпунер вылетели за борт, где их едва не подмяли три летящих сыгенышка. «Эй, маслянки, не бойтесь!» — крикнул стап на ходу, бросив в их сторону торжествующий взгляд. «Вас сейчас подберут! Можете не беспокоиться! Следом за нами идут акулы! Я сам видел! Знаете их! Они как псы Сен-Бернары! Всегда придут на помощь путнику в беде! Ура! Вот это отличный ход! Прямо не вельботы, а три солнечных луча! Ура! Мы летим!» Им точно три жестянки на хвосте у бешеного кугуара. Не видели, ребята, как бежит в упряжке слон по равнине? У полоски спицы так и мелькают. И можно очень просто вылететь. Чуть только на пути оказался бугорок. Ура! Вот так чувствует себя матрос, Когда катится черту в пекло. Один нескончаемый рывок вниз под уклон. Ура! Этот кит несет в преисподнюю вечную весть. Но чудовище недолго мчалось вперед. Судорожно вздохнув, оно вдруг с громким плеском скрылось под водой. Три линя стали и извиваться вокруг лагретов, продавливая в древесине глубокие борозды, а гарпунеры в страхе, как бы кит не вытравил лини до конца, изо всех сил пытались замедлить сматывание, зацепив веревкой задымящиеся кольца. Так что под конец носы всех трех лодок, под давлением линей, отвесно уходящих из свинцовых желобов прямо в глубину, едва не сравнялись с волнами. Между тем, как три кормы были задраны высоко в воздух. Кит скоро перестал погружаться, и некоторое время они оставались все в том же щекотливом положении, опасаясь ослабить линь. Правда, бывали случаи, когда из-за этого погибали увлеченные в глубину вельботы. Но все-таки именно этим путем, подсекая сзади живую китовую плоть на острые крючки, удается иногда вынудить замученного болью Левиафана всплыть на поверхность прямо навстречу беспощадным острогам преследователей. Но даже и не говоря об опасности... Сомнительно все-таки, чтобы подобный способ был во всех случаях наилучшим, ведь естественно предположить, что чем дольше подбитый кит остается под водой, тем быстрее иссякают его силы, потому что поверхность его настолько велика, у взрослого кошелота она достигает двух тысяч квадратных футов, что давление воды оказывается огромным. Каждому известно, какому сильному атмосферному давлению подвергаемся мы сами, даже здесь, на земле, окруженной воздухом. Сколь же велико должно быть бремя кошелота, поддерживающего на плечах своих столб океана в 200 морских саженей. Оно должно равняться, по крайней мере, 50 атмосферам. Один Китылов подсчитал, что таков как раз вес двадцати линейных кораблей с пушками, припасами и экипажами. И кто бы из сухопутных людей мог подумать, глядя на эти три вельбота, тихонько покачивающиеся на волнах под вечной синевой небосвода, между тем, как ни стон, ни крик и ни единый пузырек не подымался из пучины? Кто бы мог подумать, что в глубине... Под этой безмятежной тишиной Бьется и трепещет в вагоне Величайшее страшилище мои. С носа вельбота Отвесно уходил в воду натянутый линь И терялся из виду в футах Восьми от поверхности. Возможно ли, чтобы... На трех этих тонких нитях был подвешен великий Левиафан, точно тяжелые гири старинных часов с недельным заводом подвешен. Но к чему? К трем жалким щепкам. Неужели это то самое существо, о котором некогда было сказано с гордостью? Можешь ли пронзить кожу его копьем и голову его рыбачью острогою? Меч, коснувшийся его, не устоит, ни копье, ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому. Дочь лука не обратит его в бегство. Булава считается у него за соломинку, свисту дротик он смеется. Неужто же это то самое существо? Вот этот вот кит, ах, почему не сбываются слова пророков? Ибо, имея в хвосте своем силу тысячи ног, бежал Левиафан, чтобы сунуть голову под подушку океана и спрятаться от пик Пеккада. Солнце садилось, и в наклонном вечернем освещении от лодок уходили вглубь такие длинные, такие широкие тени, что в них без труда мог бы укрыть Ксеркс половину своего войска. Как должно быть жутко было раненому киту видеть эти громадные призраки, скользящие над его головой. — Приготовиться! — вдруг крикнул Старбик, потому что все три линя внезапно задрожали, передавая вверх точно по волшебному телеграфу предсмертные биения китовой жизни, так что каждый гребец мог чувствовать их, сидя на своей банке. В следующую минуту, Освобожденные от тянувших к низу силы, вельботы вдруг подскочили в воздух, словно небольшие ледяные поля, когда с них попрыгает в море вспугнутая стая белых медведей. «Выбирай! Выбирай!» — крикнул Старбик. «Он всплывает!» Мокрые линии, еще секунду назад натянутые до предела широкими быстрыми кольцами, полетели на дно вельботов, и вот на расстоянии в две корабельных длины от охотников на поверхности показался кит. Движения кита ясно показывали, что сил его на исходе. У большинства наземных животных есть в венах особые клапаны вроде шлюзов, которые могут тотчас же замыкаться, когда животное ранено, и перекрывать хотя бы частично поток крови в определенном направлении. Не то у кита, одна из особенностей которого состоит в полном отсутствии каких бы то ни было клапанов в кровеносных сосудах. Так что стоит даже самому тонкому острию, вроде гарпуна, пронзить его тело, смертельное кровотечение неизбежно осушит всю его артериальную систему. А когда к этому на большой глубине добавляется еще огромное давление воды на его тело, тут уж, можно сказать, жизнь вытекает из него непрерывной струей. Однако запасы крови в нем так велики и так многочисленные сокровенные ее внутренние источники, что он все истекает, да истекает кровью весьма продолжительное время, подобно тому, как даже... В засуху катит свои волны река И истоками которой служат родники Далеких невидимых гор. Вот сейчас, когда вельботы подошли к нему Чуть ли не вплотную, отважно проплыв Над самым его хвостом, Когда острога за острогой впивались в его бока И с каждой новые раны начинала бить, Не опадая, кровавая струя, В то время как издыхала на голове лишь время от времени, быстрыми взрывами выбивалась к небу вспененная влага. А отсюда кровь еще не показалась, потому что ни один из жизненно важных органов не был еще у него поврежден. Жизнь его, как мудро, говорят китоловы, еще не достали. Лодки окружили китотесным кольцом. И теперь вся верхняя часть его туловища, включая и те участки, что обычно бывают скрыты под водой, представилась взгляду охотников. Стали видны его глаза, вернее, те места, где у него прежде были глаза. Подобно тому, как народное вещество прорастает сквозь сучки на упавшем стволе благороднейшего дуба, так и у этого кита из глазниц торчали слепые выросты, вызывающие жгучую жалость. Но не было жалости для него. Пусть он стар, пусть однорук, пусть слеп, все равно он должен умереть». Все равно он будет зарезан, чтобы было чем освещать веселые свадебные пиршества и прочие веселения человека, а также чтобы лить свет во храмах, где проповедует безоговорочный мир между всем живущим. Купаясь в собственной крови, он как-то накренился бок и показал преследователям свой странный белесый обрубок, вроде шишки в боку. — Удобное местечко! — крикнул Фласк. — Дайте-ка я его там пощекочу разок! — Стой! — крикнул Старбик. — В этом нет надобности. Но сердобольный Старбик опоздал. Просвистела острога. Горячая струя взметнулась из жестокой раны, и кит, пронзенный непереносимой болью, выпустив фонтан крови в слепой, бешеной ярости, бросился на вельбот своего мучителя, обливая лодки с их ликующими экипажами потоками кровавой пены и пятная борта. Вельбот Фласка был перевернут, но то был последний натиск умирающего животного. Совершенно ослабев от потери крови, кит беспомощно закачался на волнах в стороне от следов своего разрушительного бешенства. Тяжело дыша, повернулся на бок, бессильно колотя воздух обрубком плавника, потом стал медленно вращаться, словно угасающий мир. Обратил к небесам белые тайны своего брюха, вытянулся бревном. И умер. Грустно было видеть его последний замирающий фонтан. Казалось, чья-то невидимая рука постепенно отключала в воду большого дворцового водомета, и крутостройная колонна все подала и опадала с унылым угасающим журчанием. Так опадал последний долгий фонтан умирающего кита. Вильботы еще дожидались прихода корабля, когда китовая туша стала потихоньку погружаться со всеми своими непочатыми сокровищами. Тотчас же по команде Старбика ее в нескольких местах обвязали веревками, натянули концы, и вот уже три вильбота превратились в три поплавка, поддерживающие на канатах затонувшую тушу кита. Когда подошел корабль, ее с величайшими предосторожностями переправили к борту и намертво закрепили надежнейшими цепями, так как было очевидно, что предоставленной хоть на мгновение самой себе она тут же камнем пойдет на дно. Случаю было угодно, чтобы при первой же попытке вонзить в китафланшарную лопату С нижней стороны обрубка прямо в теле у него был обнаружен целый гарпун, весь разъеденный ржавчиной. Но поскольку в теле убитых китов достаточно часто находят обломки гарпунов, вокруг которых живая плоть срослась без следа, так что ни малейшая выпуклость не указывает снаружи их местонахождения, надо полагать, что этим своим уродством Кит был обязан каким-то иным причин. Куда загадочнее была вторая находка. Неподалеку от гарпуна, совершенно незаметный снаружи, покоился у него в теле каменный наконечник остроги. Кто запустил в него эту каменную острогу? Когда? Быть может, ее метнул на западном побережье какой-нибудь североамериканский индеец задолго до того, как Америка была открыта. Какие еще чудеса могли быть извлечены из этого чудовищного сундука, неизвестно. Всем дальнейшим открытием был положен внезапный конец. Когда под сильно возросшей тяжестью тонущей туши корабль вдруг стал ложиться бортом на воду. Разумеется, Старбик, который всем распоряжался, не отступал до последнего. Он с таким упорством стоял на своем, что, когда уже, наконец, корабль неминуемо должен был перевернуться, не разомкнил на своих железных объятий, и была дана команда освободиться от китовой туши, натянутые тросы и цепи с такой силой давили на шпангоуты, что отвязать их оказалось просто невозможно. Между тем все на пекоде покосилось. Перебираться от борта к борту приходило, словно по крутому скату коньковой крыши. Корабль стонал и задыхался. Костяные украшения на бортах и в каютах стали смещаться и коробиться, грозя вылететь вон. Напрасно старались матросы ломами и клинями сдвинуть неподвижные цепи, ослабить их давление на выступы шпангоута. Киджи так глубоко уже ушел под воду, что добраться до противоположных концов снастей не представлялось никакой возможности. А между тем, с каждым мгновением, словно целые тонны прибавлялись к тяжеловесной туше, и судно казалось вот-вот перевернется. Постой, постой, ⁇ Постой! ⁇ Постой! ⁇ слышишь, кричал кит устап. «И чего ты, Богу, так торопишься потонуть? Черт возьми, ребята, нужно что-то сделать, иначе нам крышка. Нечего там ковырять. Стоп! Бросайте все эти палки, и пусть кто-нибудь сбегает, принесет молитвенник и нож. Будем рубить цепи». «Нож, верно, верно». Воскликнул Квикик, и, схватив тяжелый плотничий топор, он высунулся из порта и начал со всего маху рубить самую толстую цепь. Но, высекая снопы искр, он успел только нанести несколько ударов. Остальное доделала страшная тяжесть. Натянутые снасти лопнули с громким треском. Судно выправилось, и тушь ушла на дно. Свежезабитые кошелоты и в самом деле иногда тонут. Однако причины этого любопытного явления никто еще из китоловов не сумел обнаружить. Обычно мертвый кошелот остается на плаву, высоко вздымая над водой брюхо или бок. Если бы тонули только туши старых, тощих, одряхлевших животных, у которых сальные подушки оскудели, а ревматические кости отяжелели, тогда бы еще можно было объяснить это явление необычайно высоким удельным весом тех китов, в теле которых отсутствует плавучее вещество? Но в действительности это не так. Даже и юные киты... В расцвете сил своих, распираемые благородным чистолюбием, безвременно вырванные из теплого весеннего половодья жизни, во всем изобилии своих сальных покровов, даже они. Эти мускулисты, неутомимые пловцы, тоже иногда тонут. Заметим, однако, что с кошелотами подобные неприятности случаются реже, чем с какими-либо другими китовыми разновидностями. На каждого затонувшего кошелота приходится на дне морском 20 настоящих китов. Это видовое различие объясняется, вне всякого сомнения, сравнительно большим количеством костей у настоящего кита. Одни только его. Прославленные венецианские жалюзи весят тонну слишком, а кошелот полностью избавлен от этого неудобного груза. Случается, правда, что по прошествии, нескольких часов или даже дней, затонувший кит всплывает и держится на воде еще увереннее, чем при жизни. Но уж тут причина ясна. В нем скопляются газы, он весь раздувается до чудовищных размеров, точно уже не животный, а огромный воздушный шар, тогда его никакими силами не удержать под водой. При береговом промысле на отмелях и бухтах Новой Зеландии рыбаки, заметив, что китовые туши начинают тонуть, прикрепляют к ней буйок на длинном тросе буерепе, так что, если кит скроется под водой, они все равно знают, где можно ожидать его появления, когда ему придет время всплывать. Туша затонула, а вскоре после этого дозорные смачт дали знать, что юнгфрау снова спускает вильботы, хотя единственный фонтан в виду кораблей принадлежал Финвалу, разновидности кита неуловимой из-за своей быстроходности. Однако фонтан Финвала до такой степени похож на фонтан Кошелота, что неопытные моряки часто путают их. Вот почему Дерек со своей ратью отважно пустился в погоню за этим недостижимым созданием. Дева, подняв паруса, ушла вслед за своими четырьмя вельботами. И все вместе они скрылись с подветренной стороны, за горизонтом увлеченной отчаянной, безнадежной погони. Да, много на свете финвалов, много идейков, мой друг.